Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Рыков прибыл на свой фильтрационный склад в Домодедове буквально через час после похищения контейнера с глушаками. Командир взвода охраны построил свое потрепанное подразделение отдельно от группы чистильщиков, которым Рыков доверял больше, чем солдатам-зомби. И как оказалось, напрасно. «Кто подбирал кадры охраны?» – спросил Рыков у сопровождавшего его Жан Балатова. «Это люди Щербака» ответил глава безопасности ККК, отобранный еще год назад. Серьезного ничего за это время не происходило, парни расслабились. Рыков оглядел шеренгу чистильщиков шесть человек, понуро глядящих в землю. Перевел взгляд на другую шеренгу, чуть длиннее, где стояли рослые, подтянутые, мощные бойцы-зомби, готовые выполнить любой приказ. Рядом на плащ-палатках лежали три тела, убитые неизвестными диверсантами зомбированные солдаты. Работали суперпрофессионалы, начал было Жанбалатов, но Рыков поднял руку, останавливая его, и скомандовал: Оружие к бою, виновных в происшествии расстрелять. Целься огонь. Никто ничего не успел понять, даже Тимир Жанбалатов, готовый ради патрона пожертвовать если и не жизнью, то здоровьем. Раздался треск автоматных очередей, шестеро чистильщиков, успевших только разинуть рты и перевести взгляды с лица Рыкова на исполнителей приговора, легли на землю прошитый каждый десятком пуль. Стало тихо. Жан Балатов секунду спустя опомнился. «Куда их, Герман Давлатович?» «Убитых похоронить под асфальтом, охрану вернуть на объект», — сухо ответил Рыков, поворачиваясь спиной к бараку, под которым прятался бункер с оружием. В кабине своего бронированного авто он посидел несколько минут с закрытыми глазами, бледнее от гигантских внутренних усилий. Он хотел определить ментальные следы похитителей, но не смог и кивнул водителю в Кремль. В своем кабинете он пришел в себя, попил чаю с вареньем и подсел к компьютеру, зная, что и где будет искать. И в это время басовито прогудел криптофон. Звонил Юрьев. «Кажется, вы облажались, Герман, как говорят герои американских боевиков. Где груз?» «Украли. Работала группа профессионалов, ведомая кем-то из посвященных. Может быть, это люди Хейна или Грушина?» «Не похоже. Хейна вытравил бы все следы» так что из запаха посвященного не осталось бы. Здесь же пытались просто исправить полевые нарушения структур. Похоже, это кто-то из посвященных первой ступени. Соболев, Парамонов, Самандар. Самандар под контролем, он заинтересован подыграть мне. Соболев тоже сработал бы тоньше. Скорее всего, контейнер захватил Парамонов. А помогал ему приятель Соболева Котов. Через пару часов я буду знать точно. Хорошо, жду сообщений. Учтите, все зависит от вас, Герман. Привлеките Голованя и Мурашова. Вместе вы прорветесь в ментал и обнаружите утечку. Вы говорили с координатором? ББУ дал согласие на передачу Кадона. А с носовым что? Разрабатывайте его сами. Вы еще не использовали весь свой потенциал. Да и Самандар готов рискнуть. Так что действуйте, генеральный судья. Связь прервалась. Рыков несколько секунд посидел с трубкой возле уха, раздавил ее в руке и снова сел за стол перед компьютером. В числе прочих достоинств Дзира Майамура обладал одним хорошим качеством – он никогда не обижался на хозяина, которому служил в данную минуту, как бы тот ни раздражался. Получив от носового нагоняй за провал операции с перехватом партии глушаков, Майамура тем не менее принялся выполнять новые задания босса сверхсистемы с прежней тщательностью и невозмутимостью. Как человек Востока он был философом и даже убивал с философским спокойствием и отсутствием каких бы то ни было эмоций. Хейна Янович вызвал его в свою резиденцию на Арбате в субботу, 15 июня, велев захватить полную обойму сопровождения. Майюмура, никогда не считавший субботу праздничным днем или днем отдыха, выполнил приказ в точности, подъехав к дому на микроавтобусе Ford Galaxy с 12 бойцами своей команды улаживания конфликтов. Маршал СС встретил его на этот раз, излучая флюиды нетерпения и удовлетворения, что для этого человека было совершенно не свойственно. «Есть шанс реабилитировать себя за прошлую неудачу», – сказал он, теребя себя за пуговку носа. Парамонов и Котов утащили у Рыкова контейнер с судавами и переправили его в Рязань. «Отправляйся туда немедленно, захвати Ульяну Митину, приятельницу этих двоих, и жди моего появления. Самостоятельных акций не планируй, можешь провалить все дело. Я появлюсь в Рязани завтра вечером, связь будем держать постоянно через Интерспутник. Все понял? Куда спрятать девушку?» Вот адрес. Дом частный. Имеет экранированный подвал. Если на вас после захвата девушки нападут, отбейтесь и уходите. Если сделаете все тихо, мы обменяем Митину на контейнер. Понял. Оружие и снаряжение возьмите по классу элит. А как же вы поедете один? Я поеду не один. Носовой имел в виду отряд телохранителей зомби. Но помощнику знать это не обязательно. Поезжай. Маюмура поклонился и исчез. Хейна Янович прошелся по квартире, потирая руки, потом бросил взгляд на часы и подсел к компьютеру. Наступило время сеанса связи с Грушиным, который уже находился в Рязани и следил за перемещением, посвященных первой ступени. На этот раз осечка исключалась, Хейна Янович не собирался упускать шанс отыграться. Судя по тишине в Ментале, Рыков еще не знал о потере драгоценного контейнера.